оттяжку его строительства на несколько лет. После тщательного разбора и обсуждения МК, МГК и президиум Моссовета не приняли и этот проект. Мы доложили в ЦК, и Политбюро одобрило наше решение и предложило искать другие варианты, добиваясь постройки Арбатского радиуса в установленные сроки. В поисках нового варианта мы пригласили метростроевцев в Московский комитет партии и поставили перед ними вопрос. Почему они целиком привязали себя и свою проектную мысль к наземной поверхности Арбатской улицы? не только не дающий преимуществ строителям, а наоборот осложняющий всё дело. Ведь пассажиру будущего метрополитена, говорили мы совершенно безразлично, проедет ли он в вагоне метро непосредственно под улицей или несколько в стороне. Его главный интерес доехать. От станции Арбатска до станции Смоленская. А разве нельзя это обеспечить, если податься несколько вправо от Арбатской улицы? Ведь именно там идут дворы в громадном большинстве пустые, дающие полную возможность вести работы широким фронтом. То, что в капиталистических странах крайне затруднено или даже невозможно, из-за господствующей там страны, частной собственности, у нас полностью отсутствует. Октябрьская революция провела коренные подготовительные работы и для метро. Дворы наши, советские, и мы их можем использовать вовсю. «Давайте», — говорил я им, — «пройдемте по этим дворам». Помню, как тут же на рассвете после ночного заседания мы обошли все эти дворы, от Арбатской до Смоленской площади, что рано встававших жителей крайне удивило. Местрые строицы попросили небольшой срок для глубокого обследования, после чего они пришли радостные и воодушевлённые, заявив, что этот вариант будет наилучшим, и они берутся в кратчайший срок подготовить рабочий проект и начать работы. Но На это не порешили ЦК добрил наше решение, и работы на Арбатском радиусе развернулись все исключительно высокими темпами и напряжением. Основные мастера земляных и бетонных работ метростроя в целом, а тем более по готовому тоннелю, пришлось на третий этап и вторую половину 1934 года, на четвёртом этапе шли монтажные, электромонтажные и отделочные работы. А такого рода этапы в народе говорят «конец делу венец». Этот конец и венец дались исключительно напряжением всех сил, с которыми работали не только метростроевцы. Все мы, МК-стые массоветчики, стали поддерживать, состоять членами метростроевского коллектива с маленьким добавлением мы как руководители отвечали перед ЦК за всё и за всех отсюда и наше напряжение и наша требовательность к метростроивцам в наших мероприятиях по обеспечению ускоренных темпов строительства и особенно по обеспечению высокого качества строительств Мы не ограничивались лозунгами, агитацией, а рассматривали, решали и обеспечивали конкретное качество бетонных изоляционных работ, качество отделки гранитом, мрамором, плитками. По вопросу о качестве метростроевских работ Центральный комитет партии и Совнарком вынесли специальное постановление а МК МГК и моссовет сделали всё для его выполнения мы проверяли на месте качество работ и тут же проводили оперативные совещания и отдельные митинги рабочих в шахтах